и что у него самого эта сила воздействия на предметы достигла невероятных размеров. По моим расчетам, сила профессора Барнхауза к тому времени, когда он ушел в подполье, была примерно в 50 раз больше, чем сила атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки. Он вовсе не хвастался, когда сказал генералу Хонесу Баркеру накануне операции «Мозговой штурм».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 заявил Комитету национальной обороны. Пока мы не отыщем Барнхауза, защиты от эффекта Барнхауза не существует. Попытки заглушить или экранировать излучение провалились. Премьер с л е з о к мог бы и не расходовать такие баснословные суммы на Барнхауза устойчивое убежище.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 удачливыми игроками в кости. Даже зная секрет, они превратятся в опасное оружие не раньше, чем через 10 лет. Как раз такой срок понадобится и самому профессору. Так что эффектом Барнхауза пока что владеет и надолго только сам б а р н х а у с Считается, что эпоха Барнхауза наступила примерно полтора года назад, в тот день, когда была назначена операция «Мозговой штурм». Именно тогда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 Так что обчистил всех до единого и г р а н н ы е кости, это два кубика с точками от одной до шести на гранях. 7 и 11 выигрывают. 3 и 12 проигрывают. Любое другое число выигрывает только тогда, когда выпадает до появления следующей с е м е р к и Потом он вернулся на свою койку и из любви к математике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 По правде говоря, к тому времени его чудачества из смешных превратились в невыносимые. «Мы только временно прикрепляем вас к Барнхаузу», — сказал мне декан факультета. Он был смущен и как будто старался оправдаться. я б а р н х а у с блестящий ум, поверьте. Это не сразу видно, особенно теперь, после его возвращения, но до войны его работа принесла известность нашему маленькому институту».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 — сказал я. — Если бы я только и умел ч т о показывать танцующие чернильницы, я радовался бы от души. Он поежился. — Но я не игрушечный пистолетик, мой мальчик. Если хотите, проедемся за город, и я вам все объясню. Он рассказал мне о скалах, стертых в порошок, о поверженных дубах,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 Нас перебросили в старинный особняк под Шарлоттсвилем в штате Виргиния мы жили за колючей проволокой под охраной двадцати солдат и носили название проект доброй воли под грифом совершенно секретно для компании к нам были представлены генерал хонес баркер и государственный чиновник Уильям катрл когда профессор распространялся о мире во всём мире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 — К Каролинским островам? — восторженно провозгласил он. — Целых сто двадцать судов. Одновременно в Мехико подготавливают 10 Фау-2 и снаряжают пятьдесят реактивных бомбардировщиков с радиоуправлением для учебной атаки на а л у т с к и е острова. — Вы только подумайте! —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 Знаете, вы могли бы подсчитать, в чем нуждается каждая страна, и я обеспечу им всем полное процветание. Это не будет стоить ни Пенса, а американским налогоплательщикам». «Неукоснительная бдительность. Вот цена свободы», — многозначительно произнес генерал. Мистер Каттерл взглянул на генерала с легкой неприязнью. «К сожалению, генерал по-своему прав».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 Генерал Баркер носился по дому, как хозяйка, которой нужно приготовить праздничный обед на 20 персон. За 10 минут до начала эксперимента генерал вошел в комнату, заботливо пропустив вперед профессора. Профессор был одет по-домашнему. Теннисные туфли, серые шерстяные брюки, синий свитер и белая рубашка с отложным воротничком. Они сели рядышком на старинную к а з е т к у Генерал вспотел от напряжения.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 Мы все сразу взглянули на большие электрические часы над камином, а профессор с улыбкой на лице продолжал созерцать телеэкраны. Генерал сухим голосом отсчитывал секунды. Пять, четыре, три, два, один. Сосредоточиться. Профессор Барнхаус закрыл глаза, сжал губы и стал поглаживать пальцами виски. Так он сидел около минуты,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 «Чёрт побери!» — з а к у д а кто он. «Чёрт побери! Чёрт побери! Чёрт побери!» «Смотрите!» — закричал адмирал, сидевший рядом со мной. «А корабли-то целы!» «Пушки как будто опускаются», — заметил мистер к а т р е л м ы все сгрудились возле экрана, чтобы лучше видеть, что там творится». Мистер Катрелл был прав. Корабельные орудия согнулись так, что стволы уперлись в палубу.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 который только что выбежал за дверь, приплелся обратно, дочитывая на ходу какую-то записку. Он сунул записку мне. Любовную записочку оставил Миляга. Сунул под дверной молоток. — Ну, пусть уж наш юный друг прочитает ее вам, господа, а я пойду немного проветрюсь. Я прочел вслух. — Джентльмены.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 эти склады аккуратнейшим образом уничтожаются как только профессору сообщают о них через прессу каждый день п р и н о с и т не только новые сведения о запасах вооружения стертых в порошок при помощи психодинамизма но также и новые предположения о место пребывании профессора за одну только прошлую неделю вышли три статьи где с одинаковой уверенностью утверждалось что профессор прячется в городе инков в андах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 Одно совершенно бесспорно. Когда я пишу эти строки, профессор Барнхаус еще жив. Статическое поле б а р н х а у з а прервало радиопередачу всего 10 минут назад. За 18 месяцев а его смерти было объявлено раз 10. Каждое сообщение было основано на смерти какого-нибудь неизвестного в период, когда статическое поле б а р н х а у з а не обнаруживалось. После первых трех сообщений сразу же возникали разговоры о новом вооружении и о возобновлении войны. Но любители побрецать оружием убедились, как глупо раньше времени радоваться смерти профессора. Не раз случалось, что громогласный оратор, во в с е у с л ы ш а н и и объявив конец а р х и т е р а н и и Барнхауза, уже через несколько секунд выбирался из-под обломков трибуны, и выпутывался из лохмотьев флагов. Но люди, готовые в любой момент развязать войну во всем мире, ждут в мрачном молчании, когда наступит н е и з б е ж н о е Конец профессора Барнхауза. Вопрос о том, сколько еще проживет профессор, это вопрос и о том, скоро ли мы дождемся благодати новой мировой войны.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 психологов и полны ссылок на неизвестные источники. С первого взгляда они показались мне совершенно бессмысленными. Десятое, наоборот, с о с т а в л е н а просто, и в ней нет ни одного ученого слова, но по содержанию эта фраза была самой нелепой и загадочной из всех. Я чуть не выбросил записку, думая о том, какое у моих коллег привратное представление о шутках».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 И я говорю воякам сегодняшнего, надеюсь, что и завтрашнего дня, берегитесь. Умрет Барнхаус, но эффект б а р н х а у з а останется. Вчера ночью я еще раз попытался выполнить инструкции, написанные на клочке бумаги. Я взял профессорские кубики и, мысленно повторяя последнюю, самую бредовую фразу, выбросил подряд 50 с семерок. До свидания. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос». ВОЗ. Июнь 1994 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Юрий з а б о р о в с к и й